Глава одиннадцатая. Максим жил в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Две квартиры на разных этажах объединили в одну. У них получилась двухэтажная квартира с высокими потолками и огромными комнатами. Когда Саша вошла с Максимом вовнутрь, едва не упала. Когда увидела министра здравоохранения, Лидию Михайловну, непотребка которая не поставила ей оценку по вирусологии но та почему то стала знакомиться с нею вновь саша ничего не понимала когда мама максима протянула руку представилась светланой михайловной саша вздохнула оказалось у министра здравоохранения есть сестра близнец это была мама Максима. «Мама, знакомься, это Саша, моя будущая жена. Видишь, у меня скоро будет сын, у тебя внук», — соврал Максим. Светлана Михайловна хватала ртом воздух, не знала, что сказать. Не собиралась стать бабушкой так рано, считала себя молодой. С мужем, начальником газ привыкла для себя жить, а здесь внуки она развернулась пошла на кухню молча саша посмотрела на максима помахала пальцем он подмигнул ей взял под руку повел на второй этаж в свою комнату. Мне кажется эта новость ее не обрадовала вздохнула саша я ей не понравилась сашенька она никого не любит можешь не переживать. «Ты не первая, вторая, после меня. Она любит только отца», — засмеялся Максим. «Вернее, его деньги». Он освободил шкафу-полку для Сашиных вещей, достал постельное белье, показал ванную, которая была в спальне. «Не переживай, я буду спать на диване», — он показал на кожаный финский диван в стиле мира разделяющий комнату на две части. спальню и зону отдыха он был заварен мягкими подушками напротив висел телевизор на всю стену саша внимательно посмотрела на личное пространство максима комната была в черно белом цвете модерна было очень уютно на полке стояли книги по хирургии это направление он выбрал в ординатуре роман война и мир лежал раскрытым на кровати, видно, читал перед отъездом. Она взяла книгу, поставила, на полку улыбнулась. Дорогие шторы, фактурные материи красивыми складками струились от потолка до пола. Саша подошла к окну, перед нею открылся красивый вид на Анечков мост. По Невскому спешили люди, поток не прекращался ни зимой, ни летом. Разница была только в одежде. Солнечная сторона понравилась Саше. Золотом осветило окно. От этого стало теплее и радостнее. Но день был коротким. Темнело рано в Санкт-Петербурге, не как на юге. «Максим, идите ужинать!» — крикнула Светлана Михайловна. «Отец пришел!» Слово «отец» Прозвучало угрожающе. Отец сказал, отец решил, отец купил, отец посмотрит, отец примет решение. Саша с интересом рассматривала светловолосого с голубыми глазами мужчину Андрей Юрьевич Володарский. Очень ей понравился. Максим был его копией. и кого-то ей напоминал. Она не могла вспомнить кого. Он подошел к Саше, протянул руку. — Рад познакомиться. Андрей Юрьевич, отец Максима. — Саша. — Я буду звать вас Александрой, если позволите. — Конечно, — произнесла Саша, кивая головой. Андрей Юрьевич обнял сына, похлопал по плечу. Очень мужской поступок. Молодец, что привез жену. — Знал, что ты одобришь, — улыбнулся Максим. Стол был красиво сервирован питерским фарфором императорского завода «Кобальтовая сетка». Пожилая женщина ухаживала за семьей Володарских. Приходила она целый день, очень вкусно готовила завтраки, обеды, ужины, мыла посуду и уходила вечером домой. прислуга по уборке тоже саше было неуютно что за ней ухаживают она все время норовилась встать и помочь но светлана михайловна зло смотрела на нее качала головой саша никак не могла привыкнуть что это не лидия михайловна все время думала про экзамен по вирусологии неужели она никогда его не сдаст стипендии лишили как все это не вовремя. Она посмотрела на Андрея Юрьевича. Он ел шумно, с аппетитом, все время просил добавки, в отличие от Светланы Михайловны, которая укращала аппетит. Жаловалась, что времени ни на что не хватает. У нее был расписан день по салонам. Сначала массажный, затем релаксирующий и после них салон красоты. Дома только завтракала и ужинала. потому что муж был рядом. Обедать Андрей Юрьевич не приезжал. Она тоже. — Чем народ живет? — спросил он у Светланы Михайловны. — Какие последние новости в парикмахерской? — Не в парикмахерской, а в салоне красоты! — обиженно исправила жена. — Разница в чем? Чай подают? — засмеялся Андрей Юрьевич. — Нет, в процедурах. капризничала Светлана Михайловна. Вернее, Светочка. Она требовала, чтобы ее так называли. Сказала, если родится внук, не позволит ему произносить слово «бабушка». Максим пообещал, что так и будет. Саша советовала Максиму не акцентировать внимание на ее сыне. Ей не нравилось вранье. У них негатива хватит и без этой новости. Светлана Михайловна очень обрадовалась, что Саша не собирается у них жить, только в гости приехала. Саша улыбнулась. Она не думала здесь задерживаться. Ей казалось, что попала в плохой сериал под названием «Прошлый век». Какой-то неандертальский период. Противно смотреть. Молодая, здоровая женщина возомнила себя царицей. Высокомерно разговаривает со старушкой. Жест на наотмашь, чтобы прислуга исчезла. Голос звучит брезгливо. Сама родом из СССР? Откуда такие барские замашки? Первый признак, что женщина недалекая. Обычно такой психотип выходит из неблагополучных семей. выскакивают девица замуж за состоятельного человека, и сразу забывают, откуда они. Усиленно стараются превратиться в животных с двумя потребностями — пожрать и поспать. У них даже выражение глаз меняется — коровий взгляд с тупой поволокой. А натянутые морщины превращают их в мумии с трупными пятнами. Когда Саша попросила Максима показать детские фотографии, увидела в альбоме «Выпускной вечер» Светланы Михайловны и ее сестры. Обе стояли в платьях из серебристо-белой парчи. Саша вытащила из альбома эту фотографию, решила рассмотреть поближе, но за фотографией была спрятана еще одна. Саша удивилась, когда увидела фото своей мамы. Ей было шестнадцать лет. Она стояла в платье из этой же ткани. Только оно было куцее напоминало спущенный чулок. «Господи! Они смеялись над ней!» — пронеслось в голове. «Получается, модистка!» про которую мама говорила работала в доме моды и была матерью этих двух девочек лидии михайловны и светланы михайловны для них она украла у натальи владимировны ткань испортила ей выпускной вечер они что из старгорода родом получается да Наталье Владимировне тогда сказали, что нужно сфотографироваться для отчета, а на самом деле решили посмеяться над ней. «Какие страшные люди!» — подумала Саша. Максим тоже уставился на фотографию, узнал Наталью Владимировну. Саша рассказала ему историю про ткань, про выпускной вечер. Он схватил фотографию, побежал вниз в столовую. Светлану Михайловну не застал. Она уехала в салон. Саша спустилась за ним следом. «Максим, не нужно ворошить прошлое. Очень прошу тебя. У нас и так натянутые отношения с твоей мамой». «Я, конечно, знал, что она эгоистка, но что такая подлая! Она же маленькой была, не понимала, что делает. А мама их жива?» «Нет». Бабушка умерла давно. — Извини, не знала. Мама родом из Старграда? — Да, ее корни оттуда. Отец из Питера. Вечером Максим повел Сашу в театр комедии, чтобы отвлечь. Говорил, что пропадал там с детства. Ему нравился Петр Ельяминов, Карина Разумовская, Наталья Бурмистрова. Рассказал историю театра и что в доме купца Елисеева Над знаменитым гастрономом с давних времен размещались комедийные палатки. Публика любила не только хлеб, но и веселье. Отсюда дух Невского проспекта был пропитан юмором. Уличные музыканты, скоморохи и глашатые веселили гостей Питера, рекламировали спектакли. Нужно сказать, что Саша чувствовала, в каждом здании Санкт-Петербурга Присутствовал свой дух. Этот город не похож совершенно ни на один другой. Знаменитые жильцы славили Питер не только в своих воспоминаниях, но и в романах «Хождение по мукам», «Война и мир». В произведениях Лескова, Салтыкова-Щедрина, Чехова можно было узнать знакомые места. Саша вспоминала сочинения русских классиков, с удовольствием ходила по местам героев, этих произведений. Но помимо старинных особняков познакомилась и с современной архитектурой. Ее пригласил в свой офис Андрей Юрьевич Володарский. Она увидела всю красоту Питера с небес, как она сказала. Вечерами гуляли с Максимом возле Финского залива, сходили в Исаакиевский собор на службу. Саше очень понравились каникулы. Она влюбилась В этот город навсегда, как и в Максима. Перед сном смотрели сериалы, комедий ели мороженое, смеялись и были счастливы. Ей давно не было так хорошо.